Глава тридцать Мне спокойнее, когда ребенок перед глазами, но с учетом того, что я не знаю, что со мной будет дальше, это немного эгоистично. В конце концов, есть люди, которые могут позаботиться о Нэн и взяли на себя эти обязательства официально. Моя девочка – подопечная королевской семьи, и совсем не обязательно, чтобы у ребенка были из-за меня проблемы. Мою решимость только усилила очередное появление – нового жениха. Теперь это был мужчина с крыльями, как у дракона, по имени Каур Разнес. Он, как и все до него, прибыл с другими людьми. Тут же стал расспрашивать, не заглядывала ли ко мне какая-нибудь молодая ведьма либо девушка, которая показалась мне странной, будто бы не отсюда. Ко всему прочему, прошлой ночью я видела того самого Страгона, которого повстречала, когда прибыла в этот город, и который позднее устроил мне ловушку. Монстр быстро удалился с горизонта, однако это тоже не прибавляло спокойствия. Поэтому сразу после заселения очередного жениха я все же отправилась в комнату к нэн ребенок в этот момент был увлеченно занят рисованием, но завидев меня она сразу оторвалась от своего занятия, и я заметила, как улыбка, которая была на ее лице секунду назад, тут же исчезла. очевидно ребенок догадался что я пришла не с самым приятным разговором. Нэн, я хочу тебя отправить к родителям Кайла, прямо заявила я. Зачем? Я и так все, что нужно, выучу. Я не уверена, что пока длится охота, со мной тебе безопасно. Ребенок сразу паник. Подошла ближе, крепко обняла ее. Поверь, в другом случае я бы так с тобой не поступила, произнесла я, гладя ее по волосам. Я не стала озвучивать, как мне не хочется этого делать, прямо до слез. «Не стала говорить, как я к ней привязалась и как она мне дорога. Это ни к чему, так ребенку будет сложнее». «Но ведь мы же многое пережили вместе», – ответила она, подняв глаза, с надеждой на то, что я передумаю. «Многое», – согласилась я. «И еще многое переживем. Может быть, даже вместе попутешествуем, и ты мне расскажешь все тонкости вашего этикета». «Конечно, тебе же он явно понадобится, когда станешь членом королевской семьи». Я усмехнулась. Нэн, по-моему, оптимистка. Я лично не уверена, что мне в целом светит быть с Кайлом, а о том, чтобы стать членом королевской семьи, я думаю, в последнюю очередь. Хотя перспектив такого поворота у меня много. Вопрос только, сколько я после этого проживу. После разговора с девочкой написала семье Кайла. Ответ получила довольно быстро: Завтра утром за ней прибудет человек. Они в курсе моего отношения к малышке и поэтому будут сообщать все новости. Что ж, один вопрос решила, уже хорошо. Надо бы позаботиться и об Ане. Девушка многим рисковала, когда пришла ко мне работать, и ее бы за это не мешало отблагодарить. Я решила подарить ей небольшой участок земли и деньги, чтобы начать строительство. Место выбрала неподалеку от своего дома. Аня даже не знала, как меня благодарить. Правда, в середине этих благодарностей внезапно побелела и устремилась в туалетную комнату. Выйдя оттуда, пояснила. Что-то не то съела. Я в этом сомневалась. Пришлось расспросить девушку подробнее насчет их отношений с Грегом. Как выяснилось, ночь они провели вместе. Правда, девушка предусмотрительно выпила зелье от местной знахарки, но, сдается мне, оно не сработало. Забыла сказать еще кое-что. Грег вручил мне брачный браслет. Я хотела поговорить с тобой, Марика, но было не до этого. А теперь еще и это. Не знаю, что теперь делать. Пожала плечами девушка. Ты хочешь этого ребенка? Аня кивнула. Да, хотя это и неожиданно. Тогда сообщить любимому, ответила я. А там чем смогу, тем помогу. Аня отправилась писать, я же не стала ей мешать. Это дело личное. Но я была уверена, что все будет хорошо. Грег трудности не боится, да и ради девушки уже рисковал. Не побоялся побывать в ведьмовском доме. Сама же я отправилась к Нэн, чтобы еще немного побыть с девочкой. Правда не ожидала увидеть ее в коридоре, да еще идущий рядом с одним из наших новых постояльцев, который куда-то торопливо вел моего ребенка. Стоять! крикнула я. Мама! удивленно оглянулась Нэн. Сам незнакомец тоже явно не ожидал меня увидеть. На его лице мелькнул страх, но он не остановился. Наоборот, потащил моего ребенка за собой. Мгновение, и дверь исчезла перед ним. Домик вовремя пришел мне на помощь, а мужчина лишь растерянно обернулся и вновь посмотрел на меня. Правда, я не стала ждать, когда в его голове созреет план, и он определится, что делать в этой ситуации. «Выруби его!» – попросила я. Похититель мгновенно упал на пол, а Нэн помчалась ко мне. Первым делом я крепко прижала к себе ребенка, а вторым – Попросила Дом запереть в какой-нибудь комнате человека, чуть не похитившего мою девочку, и сделать так, чтобы оттуда не донеслось ни звука. Мне не стоит пока поднимать шумиху. Мало ли, вдруг откроется то, чего я не хочу. Дом выполнил все моментально. Мужчина исчез. Нэнджи только крепче прижалась ко мне. Я чувствовала, как она дрожит. Я продолжала обнимать ребенка, гладила по голове. В это время слышала свое бешено колотящееся сердце. «У меня чуть не забрали моего ребенка. Это ведь почти сделали!» «Он сказал, что ты меня срочно зовешь, и он меня к тебе проведет, Сказал ребенок сквозь всклипывание. «Тише, тише!» Попыталась я успокоить девочку, продолжая гладить. Хотя сама была далека от спокойного состояния. Нэн знает, что нельзя разговаривать с незнакомцами. Мы с ней говорили на эту тему. Да и сама она до сих пор побаивалась посторонних. Но именно этот вариант событий, насчет которого ее так легко можно было обмануть, я с ней не обсудила. Я просто не учла и чуть не потеряла ребенка. Нэн, я бы не отправила за тобой неизвестно кого, тихо произнесла я. Сейчас надо было говорить максимально спокойно. Нельзя ругать девочку, иначе она только это и запомнит. Нельзя повышать голос на ребенка только из-за того, что я сама дико испугалась. Он сказал, что тебе надо спешить и нельзя привлекать внимание», – ответила малышка. Захотелось выругаться от услышанного. «Похоже, кто-то уже выяснил, что я и есть невеста. Была, правда, вероятность, что кто-то хотел насолить Кайлу, но в нее мне слабо верилось. Скорее всего, правда обо мне уже известна. Впрочем, чего гадать, я скоро это сама узнаю». Все хорошо, мы просто учтем это на будущее», – ответила я. «В любом случае, я бы не допустила подобного». Отвела Нэн в ее комнату и попросила Аню прийти ко мне. Грег счастлив, что я беременна. Мы с ним все еще потом обсудим. О твоем подарке я даже не успела рассказать. Но ну, хоть у кого-то оказалось все в порядке, и хоть насчет чего-то можно выдохнуть. Сейчас я была слишком напугана, чтобы как следует поддержать девушку. Даже не нашла слов, чтобы ее поздравить. Аня осталась с Нэн, а я наказала домику, чтобы он никого к ним не пускал. После подобного мне было страшно оставлять ребенка одного. Сама же отправилась в комнату, куда домик отправил похитителя, чтобы хоть что-то выяснить. Он был до сих пор без сознания, поэтому я воспользовалась этим, связала его по рукам и ногам. Привести в чувство сама не смогла, пришлось попросить дома помощи еще раз. «Хорошо, что вы очнулись», – произнесла я с кровожадной улыбкой на лице. «Надеюсь, вы сами мне все расскажете, а то не хотелось бы пачкать платье» сейчас я была очень далека от миролюбивого настроя любая мать жаждала бы за такое растерзать и хоть я не была нэн родной по крови этот ребенок был моим и я несла за нее ответственность даже страшно представить что этот мужчина мог сотворить с ребенком мне сказали что девочке ничего не будет что это всего лишь ваш поклонник который жаждет встречи голос моего бывшего постояльца прозвучал жалобно скептически посмотрела на мужчину «Вроде бы взрослый, старше меня лет на десять. Он реально думает, что я в это поверю?» «Сомневаюсь, что он сам в это верит, иначе с чего бы так трясся?» «Кто именно отдал вам такой приказ?» – спросила я. «Мужчина в капюшоне, имени не говорил. Он сказал привести ребенка к шести вечера к таверне Дуней». «Как он выглядел?» «Не запомнил. Главное, что он задаток дал», – промямлил похититель. «Ну да, ему только деньги и важны. О том, что будет с ребенком, он не думал. Своя шкура дороже». Больше никакой информации выбить не удалось. «Увы, в отличие от Кайла, я не мастер допросов. Это надо уметь. Все, что я могу, это только пригрозить». «Нет, еще кое-что могу. Передать этого человека родителям некроманта, как-никак мужчина попытался похитить подопечную их семьи. Королевские следователи однозначно справятся с допросом лучше». Написала им о том, куда должен был мужчина доставить девочку. К моему большому сожалению, отправиться туда я не могу. Надо здраво оценивать свои силы. Вечером на моем пороге возникли двое с письмом от отца Кайла. Один из них забрал похитителя. Второй должен был отправиться с Нэн во дворец. Попросила минуту подождать у входа в комнату. Девочка уже собрала свои вещи и даже приоделась. Подошла к ней и крепко обняла. «Думаю, это ненадолго». Я сама потом тебя заберу. Ты мне, главное, пиши, — прошептала я. На глаза наворачивались слезы. Глупо, нельзя плакать. Не надо расстраивать ребенка и показывать, что я сомневаюсь, что мы скоро увидимся. — Хорошо. Может быть, вы потом вместе с Кайлом приедете? — с надеждой произнесла девочка. Еле удержалась от того, чтобы тяжело вздохнуть. Чем больше проходило времени, тем сильнее я сомневалась, что мы с некромантом встретимся вновь. «Я постараюсь узнать, куда он пропал», – заверил меня ребенок. Неправильно, что она меня в этой ситуации собирается успокаивать, но моя девочка очень быстро повзрослела. К нам зашел королевский посланник. «Увы, пора отправляться. Королевская семья не будет вечно ждать». Мужчина взял Нэн за руку. Ребенок только успел произнести «Я буду скучать». И они растаяли в воздухе. «Я же отправилась заниматься своими делами». На сердце было как-то неспокойно, грустно. Пусть в доме и было много людей, но я сразу почувствовала, что для меня он стал более пустым. Через час получила письмо от королевы, что с Нэн все в порядке. Я сделала правильный выбор. Ребенок под присмотром и в лучших условиях из возможных. Жаль, только королевские следователи тоже не преуспели в допросе похитителя Нэн. Ничего нового они не узнали. О Кайли в письме не было ни слова, но я уже и не надеялась. Самой найти некроманта мне никак не удавалось. все было безрезультатно. Через неделю поймала себя на том, что мне вполне можно открывать брачное агентство либо становиться организатором отборов женихов. Нормальных отборов, где невеста действительно выбирает себе пару, а не бегает от нее. Я успела проверить немало тактик выбора. Здешние мужчины вполне охотно отвечают на вопросы администратора, очень любят поболтать за обедом, Да и то, как они относятся к служащим отеля, говорит о многом и помогает понять их характер. А еще, когда у тебя есть ведьмовской дом, он может устроить немало всевозможных испытаний и интересных ситуаций. И ты можешь увидеть человека в различных обстоятельствах и посмотреть на реакцию. Ведьмовской дом в таких делах – великий помощник. Как я смогла выяснить, он даже мог стереть несколько минут из памяти людей, живущих в нем. Хорошая страховка на случай, если я ошибусь, и женихи поймут, кто я в доме периодически всплывала тема охоты и мне было интересно отношение к невесте, но все равно вопросы нужно было задавать крайне осторожно попутно я изучала законодательство к моему большому сожалению во многих странах развод был не принят у оборотней хотя бы супруг мог отпустить жену собственно я начала обдумывать вариант договора с оборотнем, но я понимала что он вполне может и не дать мне свободу чтобы насолить кайлу женихи то приезжали то уезжали Я составляла списки плюсов и минусов каждого кандидата, выписывала себе логические доводы, но так и не могла сделать выбор. Наверное, потому что я не хотела этого. В глубине души я уже понимала, что решила, с кем хочу быть. Только этот человек не входил в список участников охоты. Зато я точно могла сказать, кого бы не выбрала никогда и ни за что. Это Закара Третьего, правителя Закории, который совсем недавно заявился к нам. Мужчина был весьма красив, высокий, со светлыми волосами и голубыми глазами. Такими любили показывать королей и рыцарей в фильмах. Правда, его поведение было полностью противоположным его внешности, беспардонным и крайне неприятным. Он буквально ворвался в дом. Никто из его людей даже не удосужился закрыть дверь. «Мне комнаты для меня и моих людей», – заявил мужчина, даже не подумав поздороваться либо проявить какую-то вежливость. «Сколько людей?» уточнила я. «Сама посчитай, за что тебе здесь платят?» заявил король. «Семьдесят», сообщил мне один из его спутников. «У нас нет столько свободных номеров», ответила я. «Даже если бы было, я бы не стала здесь сидеть этого монарха». «Тогда выселите кого-нибудь», уверенно заявил король. «Вечером явишься ко мне в спальню». «Я, конечно, многое слышала за годы работы в гостинице, но здесь явно корона кому-то жмет. «Иначе я сообщу твоему начальству», – пригрозил мне король. «Сообщайте, прошу покинуть гостиницу», – сообщила я. «После того, как вы нагрубили ведьме в ее доме, вам здесь делать нечего». Выпроводила, да еще порадовалась тому, что перевела Аню на другую работу. Девушка-то считала, что ничего не изменилось, и она совсем справится. Я же не хотела, чтобы она нервничала. Насчет возможной мести короля за Корией я не переживала. Козырь в рукаве у меня был зомби, которые могли прийти ко мне днем и помочь защитить дом. Я смогу совсем справиться. По крайней мере, я так думала, пока не получила письмо. Как обычно, завибрировала почтовая шкатулка. Обрадовалась, скорее всего, весточка от Нэн. Обычно девочка писала мне по утрам, но нередко могла закрутиться и отправить письмо в обед. В шкатулке оказалось два листа бумаги и какой-то серебристый, похожий на диск предмет. Почерк в первом письме я узнала сразу. Он принадлежал матери Кайла, только в этот раз был несколько неаккуратным, будто бы писали в торопях. Письмо содержало просьбу сесть и активировать артефакт нажатием.